Ауровс посмотрел на хозяина дачи и мысленно согласился. Да тишину он уважает. Дело проворачивает, когда ток не брякнет, голоса не повысит. Всё вот так, с улыбочкой. И на раз аж мороз по коже от этой улыбочки, словно не с человеком дело имеешь, а с хитрой машинькой, где каждый винтик смазан, и все шестерёнки притёрты друг к другу. Какой тебе ласковый нож под ребро всадит. Сут над десерами можно было давно ждать, Епимах Андреевич, продолжил Горовский, смакуя из крохотной рюмки зеленоватый бенедиктин и запивая его кофе. Грубо работали, трещали сверх меры и попались в лапы. Грубо ли не грубо, а в нужде и безрогая корова бодаться может. И цены тоже нам в масть шли. Хоть и шестёрка, А лишней карты на руках была. Теперь пойди, ищи свищи. Когда же придёт времечко, что большевичков можно будет к ноктю прижать всех до единого. Зачем же ж всех эпимах, Андреевич, усмехнулся хозяин дачи большим тонкогубым ртом. Я полагаю, что меня вы всё-таки не станете прижимать. А вы причём? При том, что я нашёл в кармане партийный билет. «Взносы каждый месяц плачу. Собрание комьячейки посещаю. В трених по докладам высказываюсь». И Пимах Андреевич оторопело моргнул, растерянно и с трудом осознавая, что хозяин дачи говорит сущую правду. «Да, Пимах Андреевич, это так. Пожалуйста, не пугайтесь. Я не тайный чекист и доносить на вас не буду». Впрочем, я не имел права это сказать вам, но теперь я и мои друзья полностью вам доверяем. Друзья ваши тоже, что ли, в партийцах ходят? В партийцах, подтвердил Горовский. Скажу вам больше. Мои друзья представляют в партии целую группу весьма критически относящихся к той линии, которую проводят сторонники Ленина. «А руководители этой группы занимают ряд высоких постов в партии и государственном аппарате. Сейчас, после смерти их вождя, мы надеемся на реальные перемены. К открытой борьбе мы пока еще не готовы, пока стоит задача накопления сил». «Ну и ну!» Удивленно качнул головой Ауров, налил рюмку из пузатого графина и залпом выпил ее. «Ауров» «Я думаю, вы по мелочам поскудите». У Горовского недобро сузились глаза. «Я попросил Випимах Андреевич более обдуманно выбирать выражение». «Не выражение, где вы?» — отмахнул Савуров. «И смотри, как говорят на кличку, а смотри на птичку. Крупную штуковину вы затеваете. В самый раз мне такое дело подходит, Марк Григорьевич». А то ведь я уж грешным делом подумывать стал, что и силы никакой на комиссаров не найдется. А выходит, есть. Есть еще она, голубушка. В таком разе вы на меня, как на каменную гору». Маслатая рука бывшего лесопромышленника снова потянулась к графину. Горовский вежливо чокнулся, и уголки его губ брезгливо опустились. «Со спекуляциями кончайте, Эпимах Андреевич». «Никаких связей с Непманами, никаких подозрительных операций!» «На жалобу не жить прикажете!» Вместо ответа Горовский выложил на стол пачку денег. «В детствах не будете стеснены!»